Территория России, протекторат русской армии, пункт постоянной дислокации, 38 число п я т месяца, среда, 24.10. На сборы все же ушло какое-то время. Надо было переодеться, форма была вытащена из сумки и пришлось ее гладить. Подумал еще, что надо заехать в а н т о р г и подкупить рубашек и белых трикотажных майк. которые надеваются под них и должны сиять первозданной белизной в вырезе воротника. Потом подумал, да и прикрепил над карманом наградные планки, пусть и из старого света награды, а все равно мои и не в штабе заслуженные. За отвагу и красная звезда всегда уважались, их одним присутствием в зоне конфликта не заработаешь. Начистил ботинки до зеркального блеска, затолкал берет под левый погон. В этом меня Николай посвятил, сказал, что так делает, чтобы не вынуждать отдыхающих рядовых честь тебе отдавать. У них береты в такой же позиции будут, на голове их носят только на службе. Завелись здесь уже свои местные воинские ритуалы, наверное, и уставы переписали. Почитать вообще-то следует. Посмотрелся в зеркало в дверцы шкафа, вроде нормально. А вось и местных уставов не нарушаю. Вышел из своей спальни, той самой, что с душевой кабинкой, без ванной, которая спустился вниз. Мария п и л а р видимо, собиралась еще, и я пошел на веранду. Собиралась Мария Бонита долго, тщательно. Когда ее величество соизволили спуститься вниз, я чуть не рухнул. Всякой е ю видел, но такой. Что может сделать маленькое белое платье в о б т я ж к у в сочетании с убийственной фигурой и смуглой нежной кожей, неброским мейкапом и гладкой прической? Правильно, почти убить, на повал. Подумал, что пойду я сейчас в ресторан с Марией Пилар, а там все и п о м р у т от зависти. Пусть, думаю, и дальше Мария Пилар Родригес живет в моем доме, даже и в другой спальне. Отъехали от дома, и я позвонил из-за руля немцу. о в Поздоровался. Он поинтересовался, как я устроился. Рассказал вкратце, что служу у б а р а б а н о в а в хозяйстве. Немцов ответил, что так и думал, что этим кончится. Поздравил с капитаном, обрадовался, что буду проставляться. На мой вопрос, куда лучше сходить, он нам посоветовал ехать все в ту же порту Пи. С его слов выходило, что там и вкусно, и прилично, и музыка живая, и со служивцами мне н а д о познакомиться. А уж Марию Пилар там показать сам Бог велел. Пусть знают, говорит, что такие красавицы не только на картинках бывают. И найти клуб просто. Я поблагодарил его и отключился. Рассказал м а р и я Пилар о предложении немцова. Она легко согласилась. Веди, говорит, посмотрим. Центр городка выглядел оживленно. Гуляли солдаты и офицеры в форме, компаниями и поодиночке, с женщинами и без. Было много гражданских возле клуба под названием «Дикий остров» стояли группы подростков, не з н а я уж т у т р о д и в ш и х с я или тоже переселенцев. Изнутри клуба доносилась бухающая музыка. Неподалеку стоял от Toyota Bandeirante с мигалкой на дуге и надписью на борту у к о м е н д а т у р а в о з л е машины т о п т а л и с ь т р о е р о с т ы х солдат с красными повязками в красных беретах, во главе со старшим сержантом лет тридцати с лишним. Чуть поодаль был еще один клуб. Мигающая надпись сообщала, что именуется он семьдесят дробь восемьдесят. А по музыке становилось понятно, почему. с л ы ш а л а с ь классическая диска семидесятых. Туда тоже заходили люди, но уже постарше, в возрастном интервале от лейтенанта до капитана, хотя им-то откуда древняя диска знать. Интересно, с ним получается. В те времена считал, что даже слушать его ниже моего достоинства. И увлекался исключительно хард-роком, а теперь вот нравится, весело, забавно. Белые костюмы с клешами и воротниками, лапухами, длинные волосы бакенбарды, туфли на платформе. Веселительные заведения в городе были сосредоточены в одном месте, в пределах двух расположенных рядом больших площадей со сквериками и широкого бульвара между ними. Мы решили сначала просто пройтись, подышать воздухом. Посмотреть на людей. Получилось, правда, что людям дали посмотреть на Марию Пилар, и люди такой возможностью воспользовались. Впрочем, Мария Пилар была к людям милостива и смотреть на себя не препятствовала, лишь мило улыбалась каждому, с кем встречалась взглядом. Офицерский клуб Порт Тупея находился на бульваре между площадями, и его вывеска изображала вовсе не наплечный ремень, давший клубу название, а погон. В котором в с п ы х и в а л о сначала две маленькие звездочки на одном просвете, затем три, четыре появлялся еще просвет и звезда побольше. И так вывеска п о с л е д о в а т е л ь н о повышала обладателя погона с лейтенанта до полковника. А потом погон почему то взрывался, отказывая обладателю в генеральском звании, и все начиналось снова. На входе в клуб стояла небольшая компания офицеров с женами, о чем то спорящих и показывающих руками в разные стороны. Привиди нас, как сказал, а? Нас, привиди Марии Пилар. В общем, компания замолчала и только разбилась в с т о р о н ы освобождая проход. Мы зашли в двери, о г л я д е л и с ь Клуб действительно был интересный. Зала как такового не было. Широкий двор с небольшой сценой и площадкой для танцев был окружен по периметру сплошной крытой верандой. Задняя стена, которая образовала наружную стену клуба. А изнутри крышу веранды лишь подпирали деревянные столбы. На веранде стояли круглые столики и довольно изящные стулья. Столики были накрыты скатертями, на каждом горела маленькая лампа с абажуром. К нам подошел м е т р д'отель, поприветствовал и провел нас к столику у самого края веранды с видом на сцену. На сцене сейчас никто не играл, зато местная аудиосистема выдавала переписанное со старой пластинки, судя по звуку, танго в парке Чейр. Тюдесно. Я вообще люблю старую советскую эстраду тридцатых-сороковых годов. Люблю эту трогательную, немножко наивную музыку, под которую действительно хочется танцевать с девушкой на танцплощадке у теплого моря под звездами, а потом целоваться на темной аллее и даже, может быть, признаться в любви. Разве забуду твою я улыбку? Разве забуду я песни твои? И все это голосом Погодина, да под оркестр Цвасмана. Порадовал меня клуб музыкой, порадовал. Были и Погодин, и Козин и л е м е ш е в и Изабела Юриева рыдала, если можешь прости, и ю р о в с к а я про то, что н а д е л а л и песни твои, и Вертинский г р а с и р о в а л о плачущей Иветте и про сумасшедшего шарманщика, и кто-то так и не узнал кто пел про посиделки с Машей у самовара с той самой Машей, чей взор так много обещает, почти столько же, сколько и взор Марии Пилар. Под утомленное солнце мы пошли танцевать, и я держал смуглую красавицу за нежную ладонь и гибкую тонкую талию. И хотя я умею танцевать и вальс, и танго, и ф а к с т р о т но Марию Пилар в е с т и в танцы было невозможно. Она просто плыла по этой музыке, п о р х а л а как мотылек, улыбалась белозубой улыбкой, прикрыв длиннющими ресницами огромные глаза. Мы танцевали потом под вальс шампанское, и прямо на площадке столкнулись с Владимирским. Он танцевал с удивительной милой девушкой с длинными рыжими волосами. Владимирский представил ее как свою невесту. Невесту звали Катей. У нее был очень приятный голос и большие чуть удлиненные зеленые, как у кошки, глаза. Они пересели за наш с т о л и к Девушки быстро разговорились друг с другом и в с к о р е беседа разделилась на четверых. Было весело. Снова ходили танцевать. Потанцевал и я с Катей, и Михаил с Марией Пилар. Пили вино. Причем виноградное из испанских областей Новой Земли очень неплохое молодое вино. Кухня в клубе действительно была отличной и не просто з д о р о в о и с в е ж а й а еще и не без изысков. Потом играл квартет музыкантов, играл старые джазовые композиции или э с т р а д н ы е вроде риориты. Клуб наполнялся все больше и больше, все больше и больше пар танцевала, слышался смех. Хорошая все же штука, сутки в тридцать часов продолжительностью. пусть и рабочий день подольше, но и ночь тоже, особенно если она такая, как сегодня.